Глава 11. Ева. Вот зачем он меня остановил, мысленно возмущалась я, возвращаясь к преподавательскому столу. Подожди меня, шипнула Оля. Пока все выходили из аудитории, подруга прошла и присела за парту, стоящую в первом ряду. Я немного задумалась. Извините, Игнат Валериевич, остановилась я напротив него. Вы хотите что-то спросить? Игнорируя мое обращение, он сосредоточил внимание на Оле. Нет, немного испуганно ответила ему подруга. Тогда вы свободны? Взглядом указал он на дверь. Коршун два раза не повторяет. Студенты с первого раза понимают, что от них требуют. Вот и Оля без ропота поднялась и потопала к выходу из аудитории. Я от тебя в коридоре подожду, негромко произнесла она, но мы оба ее услышали. За эту поддержку я готова была Олью расцеловать. Сфокусировав взгляд где-то в районе его шеи, стояла и ждала, что Игнат мне скажет. Молчал. Вынуждал поднять на него взгляд, но я не уступала. К завтрашнему дню подготовить. Его терпение иссякло, и он стал перечислять темы, которые мне следует выучить. Воронов ждал, что я возмущусь, а я ждала, когда он остановится. Мне за месяц не подготовиться. Понятно, что наказывает. Я влезла в его отношения, наверняка смолово закатила скандал, и обманула Игната, не сказала, что являюсь его студенткой. Это хорошо, что Воронов ещё не знает. Если будете и дальше получать отработки, допуск к экзамену не получите. Ворвался его голос в мои мысли. Даже если я их все сдам? Мне хотелось понять, насколько шатко моё положение. Яу прямо продолжал смотреть на шею мужчины, но мне показалось, что я вижу, как брови Ворынова приподнялись надменной манере. Лучше их не зарабатывать. Ева. Имён произнёс с таким тоном, что у меня в носу защепало, а на глаза навернулись слёзы. Я поняла. До свидания. Голос не сильно, но дрожал. Развернулась, собираясь уйти. Сделала несколько шагов и неожиданно почувствовала на плечах его руки. Это ощущение мощнее, чем получить разряд тока. Мелкая. У тебя мало времени на подготовку. Мелкая. Не Ева, не Кузьмина, а мелкая. Так по-особому, словно мы не чужие друг другу, словно нету Игната невесты и словно я не его студентка. Я пойму. Занималась ты или гуляла? Его дыхание шевелило мне волосы на затылке. Игнат стоял так близко. Сделаю я шаг назад и прижмусь к нему, но тогда он услышит, как бешено стучит моё сердце. Я вас поняла, Игнат Валерьевич. Руки преподавателя медленно соскользнули с плеч. Воронов так и стоял у меня за спиной, не отошёл назад. Ты только его студентка, Ева. как бы тебе ни хотелось большего. До свидания. Не оборачиваясь, быстро направилась к двери. Я боялась опоздать в клинику. Всю ночь зубрила, а такое ощущение, что ничего не помню. Конечно, гулять с Гейдуковым я не пошла. У меня даже не было времени на ужин и сон. После 3 часов ночи организм стал давать сбои, засыпала за столом на учебнике, но просыпалась через несколько минут и принималась дальше учить. Самое ужасное, я не помнила все темы, что он перечислял в аудитории. Ранним утром мой мозг сказал: "Хватит" и отключился. Опоздала, крикнула я и подскочила с кровати, когда увидела время на часах. Быстро приняла душ, наспех оделась и выбежала из комнаты. О том, чтобы сделать причёску или накраситься, речи не могло идти. По дороге мне позвонил Лазарь. Иван, отца вызвали в больницу, срочная операция, я буду ассистировать. Не знаю, сколько времени это займёт, но как только освобожусь, поедем к маме. Я пока на занятиях, освобожусь, скорее всего, после обеда. Марк за тобой заедет, я ему сейчас наберу. Я сама доберусь до общаги. Так быстрее будет. Собрёшь вещи, он привезёт тебя ко мне. Адрес диктуй. Назвала адрес частной клиники в Орыново. Я уже знала, что без внимания этот факт лазер не оставит. Если этот ублюдок посмеет портить тебе жизнь, Я его перееду. Он не трогает меня, относится так же, как и ко всем студентам. Не совсем правду произнесла я. Впервые я рад, что ты взяла мамину фамилию. Пока не сдашь ему все экзамены, не росекречивай себя. Это торотно тебе отыграется. Не думаю, что Коршин такой мстительный. Как бы далеко ни зашёл конфликт Игната с моим отцом, Лазарь он не поставил практику, потому что тот её регулярно прогуливал. А ты поверь, я это испытал на себе. Брата я любила, но мне не нравилось, когда он ответственность за свои проступки перекладывал на других. Воронов не терпит конкуренции, считает себя богом в медицине. Даже заведующим не советуется, самостоятельно принимает решения. Если бы не главврач, отец бы его уже уволил. Лазарь, ты перевираешь. Прекрасно же знаешь, как всё было на самом деле. Брат мне сам рассказывал, с чего начался конфликт отца и Воронова. Как бы там ни было, но Коршун слишком высокого о себе мнения. Таких не любят. Нужно уметь прощать ошибки. Не спорю, но только если они не смертельные, Лазарь. И не стоит ошибки перекладывать на других. Я вам, мне уже надо бежать. Не захотел он больше продолжать эту тему. Увидимся. Спрятав трубку в карман, я ещё долго думала о нашем с братом разговоре. Отец ненавидит Игната. А тот в свою очередь не жалует старшего коллегу. В больнице об этом конфликте не знает разве что ленивый. Хорошо, что корпус, где будут проходить у меня занятия, находится в другом крыле. Удастся избежать встречи с родителям. Халат я стала надевать, подбегая к клинике. Наш курс стоял в фойе и ждал преподавателя. Я поняла, что не опоздала, но радоваться сил не осталось. Выглядишь супер, засмеялась Оля, поднесла к моему лицу маленькое зеркальце. Ну ещё бы Так бежала. Лицо красное, как спелый помидор, на голове растрёпанная гулька из влажных волос, сушить их времени не было. "Идём", потянула меня подруга в сторону. Оля стащила с меня резинку с намерением сорвать что-то более приличное, но тут к нам вышел Игнат Валериевич. Хорошо, что мы не такого высокого роста, и можно спрятаться за широкими спинами однокурсников. "Как и обещал, надолго я вас не задержу". Нам показали кабинет, в котором будут проходить занятия, очертили зону, за которой лесть не следует. После вчерашнего анкетирования почти все мы получили дополнительные задания, которые придётся повторять или заново учить. Все свободны. Увидимся во вторник. Кому назначена отработка, остаются. Студенты медленно потянулись к выходу, а мы с Веди остались в кабинете. Кузьмина, подождите за дверью. А вы, молодой человек, Поднесите мне свой реферат, строго произнёс Игнат. Улыбнувшись парню в знак поддержки, я вышла из кабинета. Чем дольше Гойдуков находился наедине с Вороновым, тем сильнее я нервничала. Неужели всё так плохо, что он его уже 26 минут спрашивает, подумала я, глядя на часы в телефоне. Молодая симпатичная женщина направлялась к кабинету. "Игнат Валерьевич здесь?" спросила меня блондинка. На, да. постучав, она вошла в учебный зал, а через минуту вышел Гайдуков. Это жесть, Кузя, тихо произнёс он, оглядываясь на дверь. Сдал? Вроде. Но у меня ещё одна отработка, помнишь? Я уже подумывал избежать, всё равно не сдам. Если Коршун так по реферату гоняет. Открылась дверь кабинета, сначала вышла женщина, а следом за ней Воронов. Гайдуков. Вы желаете продолжить? Нет, поматал парень головой. Кузьмина, дождитесь меня. А вы свободны? Игнат подождал, когда Гайдуков выполнит его приказ. Помявшись немного, Федя бросил мне пока и потопал по коридору. Воронов ничего не добавил, последовал за белокурой молодой женщиной. Она в него влюблена, подумала я. Таким же, наверное, взглядом я смотрела на него все предыдущие года. Интересно. Долго мне тут стены подпирать?